Девятое. Матери огни йоги Перечитывать записи очень полезно, ибо это помогает вспомнить то, что было забыто, и то, что не было приложено в жизнь. Невозможно усвоить сразу все, что дается, ибо на это требуется время, необходимое для ассимиляции. Если проследить жизнь среднего человека, нетрудно увидеть, что за всю свою земную жизнь он изменяется сравнительно мало. и что свои характерные особенности, крепко у него вросшие, он уносит с собой и дальше. И даже думающие, что они преобразили себя, часто остаются почти такими же, как и при воплощении. И только огненно устремленные духи успешно освобождаются от многих из своих недостатков и несовершенств. Нужно неукротимое устремление — которые движет вперед с такой быстротой, что все тяжкое, плотное, неежитое ранее не выдерживает скорости движения и начинает отпадать. Учитель говорит, устремитесь, ибо силу и устремление преодолевается все.